28. -е. Город проклятых. Холодный бетон голых стен, замусоренный пол, пролежанный диван в пятах мочи, засохшие рвоты и чего-то еще. Кислый смрад, не выветривающийся даже через пустые оконные проемы. Черная вена пожирает иглу, вкус резины на зубах, алые узоры шприце. а потом супернова взрывает внутреннюю Вселенную. И теплая нега заполняет каждый атом. Старый мир летит к черту. Теперь ты сам целый мир, лучший из миров. Понцовый космос блаженства с лазуревыми звёздами, несбывшихся мечтаний. Ничего не важно, ничего не нужно. вечный катарсис. Но вдруг идеальный мир блекнет, Идет кислотными пятнами. Нет, нет, нет. Верните, не прикасайтесь. Коп! Летит по разъедаемому язвами космосу слабый сигнал. Возобновляется он после долгого радиомолчания. Что-то нарушает безмятежность невесомости. Черная дыра разверзлась прямо за спиной и втягивает. Падение без направления. Не за что держаться. «Вставай!» Гудит гравитационная воронка. «Облава!» Боль. Битое стекло режет колени. Пластик шприца трещит под ладонью. «Шевели ногами, бля!» «Не, я не могу. Смотри на меня, эй!» где товар? Что? При тебе девять доз, урод. Где они? Торопливые руки шарят по карманам. Тяжелое дыхание бьет в лицо. Нет, брат, нет. Скидывай все. Мне конец, брат. Копы оцепили дом, ты меня слышишь? Это товар люка. Твою мать. Давай за мной, живей. Неверный силуэт. Мелькает перед норовящими, сомкнутся глазами. Пол уходит из-под ног с каждым шагом. Ладони трутся о шершавую стену. «Не тормози!» «Лежать! На пол, мразь! Роги показал?» Несется снизу. «Сюда!» Резко меняется гравитация, и ноги заплетаются, не успев откликнуться. «Поднимайся! Ну! В окно!» Подошвы стучат по металлу. Ржавчина царапает ладони. Ветер немного освежает голову. Звездный ветер ускользающий вселенной. «Стоп!» – натыкается грудь на выставленную руку. «Давай туда, к бакам!» «Кто здесь?» – доносится из угла позади. «На колени, сказал! Я тут случайно, офицер! Лицом вниз! Я ищу собаку! У меня собака убежала! Заткнись! Руки назад! Дай сюда свою чертову руку!» Пальцы нащупывают реберистую рукоять с клипсом и тянут вверх. Ноги шагают на голос, становящийся все громче. «Соединил за спиной, тварь, падаль!» Большой палец на шпинке идет по кругу, клинок ножа с мягким клац ставит на место. «Мы с тобой еще в участке потолкуем, сучёныш!» Спина с надписью «Палис», возвышающаяся над сучащими по асфальту ногами, уже в двух метрах, рёбра рукояти впились в ладонь, же лето чуть отогнут, брешь между ними и шлемом зовет Сталь войти, и Сталь входит. Ты в порядке? Тронул Олег Журом за плечо. А? Да, все нормально. Приложил тут булаву в левую руку и почесал предплечь. Что это? Ничего! Одернул Журом рукав. Мы давно без еды и сна, пройдет. У тебя вены почернели. Сказал же, все нормально. Кажется, я нашел лестницу! Донесся из-за угла голос Ларса. Да, тут выход. Поторапливайтесь. Крутые ступени, связывающие подземный мир мертвых с верхним миром полуживых, освещались лучом бледного света, струящегося из прямоугольной дыры над ними. Запах талина смешался с привычным уже йодистым смрадом болот. «Господи!» — выдохнул Ларс, первым поднявшись наверх. «Это правда!» Впереди, за обвалившимся фасадом ветхой часовни, насколько хватало глаз, простирался он. Город из древних легенд. Неописуемый и сказочный латарнак. Болото сожрали его почти целиком, но даже то немногое, что осталось на поверхности, внушало благоговейный трепет. Ажурные крыши на топе, покосившиеся резные колонны, громадные купола и шпили, все они, словно множество рук, монструозного существа тянулись вверх, тщетно ища спасение. Триосина век за веком брала свое. Лишь у самого горизонта на возвышенности угадывались тумани, очертания полуразрушенных дворцов, Былых их обители немыслимой роскоши и кровавых безумств. Отрешенно взирали они на утонувший город у своего подожья, мертвый, но неизменно высокомерные, памятники самим себе. Потрясающе, протянул Жером, обозревая бескрайние руины. Не думал, что он настолько огромен. Встал Олег в ряд с остальной троицей. О, это только половина. Мечтательно улыбнулся Ларус. Дворцовый комплекс. указал он в туманную даль. «Наверняка располагается по центру. Здесь можно блуждать до скончания времен. поправил Дик, водружённый на плечо меч. «Не нужно блуждать», покачал головой Ларс. Сдается мне, я знаю, куда идти». Протянул руку в сторону полуразрушенного купола в окружении четырёх статуй, изображающих мастеров, обративших взгляды к небу. «Что там?» спросил Олег. Хорошее место, чтобы отоспаться до наступления ночи». «Нам сейчас не до того». «Нам, да. А вот у секураторов времени хоть отбавляй». «Откуда ты знаешь, что они там?» По чесалу краткой руку жиром. «Воспоминания пробуждаются». «Чего нам ожидать?» Провел ладони по бородидик. «Ничего хорошего. Особь, которую вы убили, была, вероятно, сильно истощена». Только этим я могу объяснить тот факт, что вы еще живы. Секураторы противоестественный симбиоз темных магических практик и результатов глумления над природой. Бесполое создания, не способные к размножению. Так что вы можете себе представить возраст ныне живущих, а возраст здесь напрямую вязан с объемом поглощенных душ. Думаю, за прошедшую тысячу лет по меньшей мере, Секураторы сильно деградировали в плане социальной адаптации и вряд ли сохранили разум, заложенный в них изначально. Однако сам факт их выживания говорит о том, что они отлично приспособились к изменившимся условиям. Из многоликих шпионов палачей Латарнака они превратились в доминирующих хищников Газамара. Они ведут преимущественно ночной образ жизни. Видимо, природа нетопырей прородителей взяла верх. «Но это твари напала днем, напомнил Олег. «Ты ее чувствуешь?» Слабо. Похоже, ее изгнали и, скорее всего, ранили. Она вынуждена была покинуть охотничьи угодья стаи. Голод почти истощил ее душу. Вынудил напасть средь бела дня, неосмотрительно и поспешно. Но от тех, кто обитает в этом месте, не стоит ждать подобной слабости. Они куда опаснее. И зубы с когтями — не главное их оружие. Секураторы — сильные медиумы, мастера иллюзий и спиритических штормов. «Спиритический шторм?» — повторил Миллер, прищурившись. «Я уже слышал такое от де Блуа перед тем, как вскрыть ему глотку». «Верно. Архивариус говорил о неконтролируемой экспансии чужой личности в сознании поглотителя. А секураторам для этого душа не нужна. Они способны напрямую бомбардировать чужой мозг мыслями и чувствами. Хотите знать, что на уме у тысячелетнего душегуба?» — ощурился ларс Уверен, это было бы весьма познавательно. Правда, существует опасность, что ваш мозг посчитает такое чересчур необычным и начнёт работать несколько иначе, либо вообще отключит какие-то из своих долей. Бесконтактная лоботомия. Резюмировал Олег. Восхитительно, правда? Расправил плечи Ларас, глядя вдали. Зачем вступать в схватку с добычей, рискуя получить травму, если можно превратить ее в одушевлённую вещь? которая останется безропотным даже тогда, когда ее станут пожирать живьем. Эти существа воистину достойны занять верхнюю ступень эволюции. «Наверное, потому их и сделали неспособными к воспроизводству», — предположил Жером. «Если ты уже закончил восхищаться этими уродами, может, расскажешь, как с ними справиться?» «Безусловно. Было бы жаль терять вас, друзья. Как я уже упоминал, секураторы — ночные хищники». Днём они обычно отдыхают, и их органы чувств менее активны. Но это не означает, что нам удастся подкрасться к ним незамеченными. Надеюсь, я смогу подойти достаточно близко и… В общем, если не вдаваться в подробности, план таков. Я делаю все необходимое, чтобы сковать нашу спящую красавицу, а вы без промедлений наносите ей травмы, несовместимые с продолжением жизненно важных функций организма. Но…» Поднял Ларес указательный палец. Голову не трогать, ее отсечем после, с великой аккуратностью. Все понятно. Если эта тварь начнет метаться, сплюнул Миллер. Будет нет до аккуратности. Они живучи, добавил Жером. В таком случае нам придется повторить все сначала. Довольно сомнений, отмахнулся Ларис. Пора действовать. Путь до предполагаемого логова занял не меньше двух часов. Пожара в город-болото переварило его крайне неравномерно. Часть строений скрылись в трясине без следа, другие лишь немного подтопило, третье перекосило так, что некоторые из них буквально лежали на боку, глядя окнами в небо из-под предательски задернутой ряской воды. Любой неверный шаг грозил погружением в быть жителей Латарнака последней эпохи. Без шансов вернуться. «Тише, чёрт тебя дери!» шикнул Ларс на шум наступившего в воду Жерома. «Простите». Прошептал тот зачем-то присев. Будьте начеку, они могут атаковать первыми. А как же твой план? Взял Дик меч двуручным хватом. Никогда не полагайся целиком на теорию, друг мой, опустился Ларс на четвереньки и заглянув пролом купола. О, -о, -о, О! Не молчи! Прошептал Олег, озираясь по сторонам. Он здесь, один. Я иду внутрь. Следуйте за мной. Очень-очень тихо». Ползком, стараясь держать оружие подальше от камней и не создавать шума, все четверо проникли во вросший в землю купол, украшавший ранее циклопическое, судя по размерам онного, творение мастеров. Мхи или шайники, облюбовавшие это некогда величественное сооружение, придавали ему красновато бурый цвет и странную неприятную мягкость, рождающие мысли об утробе. Чудом сохранившиеся балки придающей конструкции жесткость заросли омерзительной плесенью, похожей на скопление огромных фурункулов. «Где он?» Едва слышно выдохнул Олег, сжимая древко алибарды до боли в ладонях. Ларс молча вытянул руку в направлении одного из перекрестия балок и поднёс указательный палец к губам. Под сводом купола головой вниз висело существо из ночных кошмаров. Гораздо более крупное, чем твари, убитая Олегом на болотах. Оно походило не просто на бескрылого нетопыря, а скорее на звериное обличие настоящего вампира, о каких пишут в готических романах. Но в нем не было и тени того магического, присущего книжным графам-кровососам очарования, только ужас и отвращение. Его мощное жилистое тело было неподвижно и казалось бездыханным. Скрещенные на груди руки с недоразвитыми кожистыми перепонками обхватили плечи. Пальцы утонули в густой бурой шерсти. Огромные черные уши на крупно лишенной волос голове беспрестанно двигались, словно жили своей собственной жизнью. Листовидный нос, покрытый безобразными наростами, блестел от влаги, широкий рот подрагивал, обнажая ряды мелких треугольных зубов. Почти неразличимые среди глубоких морщин глаза оставались закрыты. Ларас, продолжая сидеть на корточках, приложил руки к собственной груди, и на его ладонях заплясали черные всполохи. Олег, видя это, раскрыл было рот, но не проронил ни слова. Темная материя... Перетекая с ладони на ладонь голландца, приобрела витиеватую форму, напоминающую побеги лозы, и медленно, будто в самом деле вырастая из плоти, как и из земли, потянулась к секуратору. Все более ветвясь, она вплотную подошла к цели и остановилась. «Готовы?» — обернулся Ларс, и все трое молча кивнули, подняв оружие. «Начали!» Застывшая возле секуратора материя развернула ветви, и словно многоглавая гидра бросилась на добычу, Пробудившееся чудовище открыло глаза и издало крик, отозвавшийся в костях. Крик сотрясший купол, почву и, казалось, сами основы мироздания. Трое охотников упали на колени, сжимая собственные черепа выпустившими оружие руками. «Соберитесь!» – проржал Ларс, замолкнувшийся лбом в землю, но свое оружие не опустивший. Секуратор разжал когти и рухнул вниз, оплетенный черной лозой, пронзающей его своими побегами. «Сейчас или никогда!» Первым силы подняться нашел Олег. Спотыкаясь и держась одной рукой за голову, а другой волоча барду он зашагал беснующемуся чудовищу. Подобравшись на расстояние удара, Олег занес оружие и провалился. Замшелая почва под ним разверзлась, бурля комьями жирного перегноя. Ноги, потеряв опору, погрузились в мягкую холодную землю, пахнущую сыростью и смертью. Олег попытался ухватиться за что-нибудь, Но бурлящее чёрно-коричневое месиво становилось все шире и шире, пожирая берега. Он почувствовал, что тонет. Паника отравила рассудок. Ноги лихорадочно задёргались в сырой черноте. Руки заколотили по грязи, уже касающейся подбородка. Что-то белёсое и гадкое полетело в лицо вместе с комьями почвы. Личинки, мягкие и жирные твари облепили рот, полезли в ноздри, в уши, глаза. Олег закричал, и лавина кишащего мерзостью перегноя клынула внутрь. «Вставай!» Что-то больно ударило в плечо, и Морок ослабил хватку. Олег поднялся на ноги, все еще ощущая ползающих по лицу личинок и вкус земли во рту, подобрал алибарду. Дик, то и дело тряся головой и часто моргая, наносил размашистые удары мечом, направленные у сторону секуратора, но не достигающие цели. Чудовище же продолжало отчаянно бороться с истончившимися и поредевшими чёрными побегами, умудряясь при этом ловко уворачиваться от меча. Череп над крошечными глазами секуратора раздувался и пульсировал. Ларес лежал на земле, вытянув обращенные ладонями вверх руки к монстру и тряся всем телом, словно через него пропустили ток. «Бей по ногам!» — прокричал Миллер, тщетно пытаясь достать изворотливую бестью. «И не верь ему!» — Олег издал боевой клич, похожий на смесь медвежьего рёва с гусиным гоготанием. Рванул вперед и со всего размаху крутанул алебарды понизу. не питая надежды выцели скачущего, как чёрт, Секуратора. В этот раз удача была благосклонна. Чудовище резко осело и дёрнулось в сторону. Но это не спасло его от вертикального взмаха мечом. Отрубленная когтистая лапа упала на землю. Из распоротого по диагонали живота палец кровоточащий ливер. Секуратор взбрыкнул посеченными ногами и отскочил назад, роняя потроха. Миллер попытался дотянуться, но шагнувшая вперед нога заскользила на кровавых ошметках. И удар прошел мимо цели. Зато выпад Олега нашел свою жертву. Клинок Алибарда засел в правом боку монстра, чуть ниже лопатки. Несколько быстрых шагов, и секуратор оказался опрокинут. Меч и дико поставил точку, пригвоздив тварик к земле. Ларс! Бросился Миллер к лежащему без движения голландцу и перевернул того на спину. Живой? Эй, кажется, он не дышит! Пусть есть! Подбежал Олег и приложил пальцы к шее Ларса. Не чувствую. Сердце остановилось. «Вот дерьмо!» Упал он на колени и, сцепив руки в замок, занес их над головой. «Ты знаешь, что делаешь?» Посмотрел на него Миллер. «Не особо». «Ох!» Поморщился Ларс и зашёлся в кашле. «Слава богу!» Со вздохом облегчения опустил руки Олег. «Ну и напугал ты нас, приятель!» Помог дик Ларсу подняться. «Я уж собрался тебе руку в грудь запихивать и прямой массаж сердца делать». «Да, вижу, я вовремя очнулся. Все кончено?» «Дел за малым», — кивнул Миллер в сторону агонизирующегося куратора. «Но, знаешь, твой план — полное говно». «Теория, друг мой, голая теория. А где же Ром?» «Хороший вопрос», — оглянулся Олег. «Где бы он ни был...» «Ему не поздоровится», — сжал кулаки Миллер. «Эй!» — махнул рукой Ларс, выглядывая наружу из пролома. «Я нашел. Жером сидел в воде и монотонно раскачивался взад вперед Пальцы его правой руки безостановочно водили по предплечью левой, раздирая ногтями плоть. Из покрасневших глаз катились слезы, а с непрерывно шевеляющихся губ капала слюна. Ларс жестом дал спутникам сигнал не приближаться и, сев напротив Жерома, прислушался. «Боже, боже!» — лилось с дрожащих губ. «Мне хреново, так хреново. Брат, я подыхаю. Дай что-нибудь, что угодно. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Звонкая плюха разнеслась эхом по болоту. «Смотри на меня!» — схватил Ларс Жерома за подбородок и уставился в глаза. Все кончилось! Это было нереально! Это наваждение! Ты понимаешь меня?» Жерома шмыгнул носом и быстро закивал. «Хорошо», – поднялся Лорес. «Заберите голову. Нужно возвращаться и побыстрее».